Глава 9. Больше в этот день я старалась не отвлекаться, и все остальные дамы ушли довольными, оставив весьма симпатичную кучку дензнаков. Собственный бизнес, о котором я так долго мечтала, ради которого впахивала больше пяти лет, наплевав на личную жизнь, как оказалось, совершенно напрасно. Результатом той пахоты была старая разбитая корыта. Развивался более чем успешно. Медицинский центр посещали в основном присыщенные барышни, страшно обрадовавшиеся новому развлечению, беседам с психологом. Очередь ко мне, конечно, не стояла, но будущее переливалось всеми цветами радуги. Материальное будущее. Ну ладно. И это очень здорово, потому что в прошлом году я насиделась без работы, клянча деньги у родителей. А теперь я могу помогать им и позволить себе многое. А вообще, мне нравятся не собственные деньги, а та свобода, которую они дают, материальная независимость, обладая которой... Гораздо увереннее чувствуешь себя в отношениях с мужчиной. Ты сама в состоянии обеспечить и себя, и своего ребенка, если супруг внезапно превратится в членистоногого. И не надо терпеть унижение, выпрашивать копеечку на продукты и одежду, предоставлять все чеки, дабы отчитаться за потраченные деньги. Кстати, среди моих постоянных клиенток есть одна такая, находящаяся под ежедневным прессингом со стороны дрожайшего супруга. История, в общем-то, банальная. Когда-то вместе выбивались из нищеты, женщина крутилась как могла, распределяя полкилограмма фарша на неделю на семью из четырех человек. У них двое детей, девочка и мальчик. Муж сначала мотался челноком, пропадая неделями. И иногда оставленные им деньги заканчивались раньше, чем он возвращался. Женщина находилась тогда в декретном отпуске, только-только родился младший сынишка. И чтобы купить хоть что-то для детей, молоко, крупу, приходилось мыть сдавать в аптеку баночки из-под детского питания и бутылки, найденные на улице, которые еще не умыкнули и бомжи. Но она не жаловалась. Просто жила, веря своего мужа. И через семь лет уже поселилась в собственном доме в одном из престижных коттеджных поселков Подмосковья. И в самой Москве у них была шикарная квартира. И машину ей муж купил. Не новую, но надежную, чтобы жена детей в школу возила. А вот насчет всяких там фитнес-центров и салонов красоты ни – ни-ни. Зачем? Ты так хороша, дорогая. Когда дети подросли, женщина решила выйти на работу, но муж взвился. Как это? А кто будет готовить ему свежий обед? Кто будет забирать детей из школы и возить их в кружки и секции? Что, домработницу нанимать и гувернантку? Да ты с ума сошла. Дома сиди и не выпендривайся. Она и сидела. И краснее от унижения просила у продавцов в магазине чеки закупленные продукты. И убирала, готовила, занималась детьми. В общем, стала домработницей, гувернанткой шофером, репетитором в одном лице. Огромная экономия в семейном бюджете. Верно? Правда, на здоровье жены супруг не экономил. Ведь это не практично Если она вдруг заболеет, придется кого-то нанимать, деньги тратить не только на лечение, но и на быт. И женщина посещала именно тот медицинский центр, в котором я открыла свой кабинет. И была пока единственной клиенткой, после сеанса с которой я чувствовала себя Выжатый досуха, опустошенный морально и физически. Потому что серьезная, настоящая работа психолога, когда ты реально помогаешь человеку, тяжкий труд. И если бы таких клиенток у меня было много, не знаю, сколько бы я выдержала. Хотя нет, все равно выдержала бы. Потому что не хочу оказаться на их месте. А пока радуйся своему легкому успеху, Варька. И забудь, наконец, этого Мартина. Вычеркни его из своей жизни. В конце концов, клин поищи. Тот самый, который другой клин вышибает. Где искать, а где угодно. Вон, с братом напросись на какую-нибудь тусовку. Хватит дома торчать по вечерам. Бизнес пошел ровно. Первые ухабы преодолены успешно. Можно и личной жизнью заняться. Все, решено. Как только Олежка вернется из очередной поездки, сяду к нему на хвост. И расчехлю, кстати, законсервированный до поры до времени оружие. Косметику. Потому что на работу я ходила так же, как и раньше. Строгий костюм, гладко причесанный и собранный в тяжелый узел волосы, очки в изящной оправе, губная помада натурального оттенка. Вот, собственно, и все. Потому что красотки все мои дамы исповедоваться не станут. Карина никогда не приходила вовремя, не изменила принципам и на следующий день, осчастливив мой кабинет не в 12, а в 15 минут первого. Ну что? Не поздоровавшись, капризно произнесла она. Как вы сегодня? Состояние работать нормально? я опять напрасно потратила свое время. «Здравствуйте, Карина», – вежливо улыбнулась я. «Проходите, устраивайтесь поудобнее. Я вас внимательно слушаю». «Вот и отлично», – оживилась мадмуазель севалапова Эшли. «Значит так, у меня появился реальный шанс утереть этой дурелинде нос, и я не хочу его упустить. Для этого мне нужна ваша помощь. Я вас внимательно слушаю». «Да не слушать надо, а действовать». «Простите. Блин, я все время забываю, что вы вчера чуркой с глазами были, а не психологом». «Ах ты моя золотая, как же Катька Сиволапова из тебя прёт». «Ладно, начну сначала». Девушка улеглась на кушетку, поёрзала там, затем села и, закинув ногу за ногу, продолжила дозвольные речи. «Тут вот какое дело. В прошлое воскресенье я была на презентации новой книги Снежаны Гробски. Очень закрытое мероприятие намечалось. Мне с трудом удалось достать пригласительный». «Простите, а почему презентация книги вдруг стала закрытым мероприятием? Ведь, насколько я понимаю...» Цель презентации – привлечь внимание как можно большего количества читателей. Не знаю, как там у других писателей, пожалуй, плечиками гламурная киса, но Снежанна не нуждается в привлечении внимания толпы. Она ведь пишет безумно модные книги, которые так и разлетаются, словно горячие пирожки. Но зачем тогда презентация? Варвара Николаевна, вы меня отвлекаете своими вопросами. Извините. Ладно, проехали. На презентацию у Гробски собирается вся Рублевка, о которой она пишет. «Там можно поцепить крутого чела, не хуже, чем у Линды». Я, понимающе покивала. «В общем, достала я пригласительный. Заплатить пришлось, конечно, нехилые бабки, но она того стоило Представляете, мне удалось познакомиться с самим Гизмой Кульчицким». Карина замолчала, ожидая, видимо, восхищенного. «Вау!» Но дождалась вежливого, буквально выдавленного, сквозь едва сдерживаемый смех. «Это же надо Гизма!» «Уткоробот из диснеевских утиных историй» или «Магвай» из «Гремленов». «С кем, простите?» «Как?» — искреннее изумление в глазах. «Вы не знаете Гизма Кульчицкого?» «Увы, мне». «Что?» «Неважно. Продолжайте. Чтобы вы знали, Гизма Кульчицкий — сын мыльного олигарха, владельца европейского бренда «Аврора» винцеслава Кульчицкого. Батюшки, тот самый хозяин поместья и крепостных, наш сосед. Красавец, каких поискать, и до сих пор не женат. Плейбой, по-нашему по-бразильски кобель». «Да, кто только в его подружках не ходил. И актрисы, и модели, и телеведущие. Но ни с кем он долго не тусил. А я хочу зацепить его всерьез. Поэтому мне и нужна ваша помощь». «Да каким образом? Если вам нужен совет, всегда пожалуйста. Для этого мы с вами и встречаемся». «И совет тоже. А еще рекомендации. Как правильно себя с ним вести, что говорить, что делать, причем сходу, что называется». «Простите», – удивленно приподняла бровь я. «Ну, – досадливо поморщилась Карина, – вы должны находиться неподалеку во время нашей следующей встречи, присмотреться к Гизма, понять, что он за чел, чего ему надо, а потом выдать мне нужные рекомендации. И где же неподалеку я должна находиться? В кустах, что ли?» «Ну почему в кустах? Вы пойдете со мной на очередную тусовку, где будет Кульчицкий. Там и разберетесь, что к чему. На какую еще тусовку?» «На крутую! Туда тоже не попасть с улицы! В эту субботу состоится открытие нового концертного зала. Туда приглашены все сливки общества. И эта Дурелинда со своим олигархом должна быть. А меня пригласил Гизма». «Но меня-то никто не приглашал, а деньги за вход я платить не собираюсь». «Не волнуйтесь, я все заранее обдумала. Гизма проведет нас обеих. У вас, кстати, платье вечернее есть?» Снисходительно улыбнулась девица. «Найдется. Тогда встречаемся в субботу». 8 вечера, возле входа в новый концертный зал «Престиж». Если вдруг в толпе потеряемся, вот, возьмите, это номер моего мобильного. Она протянула мне золотистую карточку. Позвоните, и мы найдем друг друга. Не волнуйтесь, ваша работа будет оплачена по двойному тарифу. Ну что же, давайте попробуем. Вот и отличненько. А пока я вам расскажу поподробнее про Гизма. Его полное имя – Сигизмунд, дурацкая правда? Но его папашка буквально повернут на традиции своего рода. Значит, Линда со своим олигархом будет ну-ну.